О, пожелтелые листы! Повесть об Аглае и Агнии Несколько лет назад, в середине января, когда Москва жила ожиданием крещенских морозов, я решил провести эти холодные недели в теплых краях. Так я оказался в городе Александрии, где случайно замрел в небольшой монастырек, принадлежащий Коптской церкви. Там я разговорился с отцом Варлаамом, библиотекарем этого монастыря. Он хорошо говорил по-гречески, и я греческий язык еще не забыл, так что мы с ним вполне приятно беседовали. Кстати говоря, легче всего беседовать на иностранном языке с иностранцем, для которого этот язык не родной, русскому на английском с немцем, например. Так вышло и в этот раз. Он расспрашивал меня о жизни в Москве, о моей работе, и я, слегка хвастаясь, сказал «Горжусь, что в прошлом году у меня вышли целых три книги». Монах улыбнулся и сказал, «Поздравляю, три книги — это прекрасно. Однако же гордиться нехорошо. Гордиться, сын мой, не надо. Гордость — смертный грех номер один по списку святого Григория Великого». Я спросил, «А что же делать, отец мой, если я радуюсь своему успеху?» «Радоваться?» — отвечал он. «Благодарить Бога. Но не гордиться». Раскрыв шкаф и проводя пальцем по книжным корешкам, он сказал, «Ежели хочешь, сын мой, я покажу тебе одну древнюю душеполезную повесть, как раз о гордости». Я, разумеется, кивнул, он снял с полки увесистый том, уселся на истертую деревянную скамью, пригласил меня присесть рядом и раскрыл книгу с тем особым хрустом, с которым раскрываются старинные пергаменные рукописи. Я увидел непонятные закорючки коптского письма, но монах стал переводить на греческий прямо с листа. Повесть об Аглае и Агнии. Когда благочестивый император Ираклий запретил лупанарии, то есть публичные дома, хозяева тут же переделали их в гостиницы. Они принимали путников, но тайно промышляли и прежним своим ремеслом. В одном из таких заведений Александрии была девица по имени Аглая, что означает «блестящая», «роскошная». Она была прекрасна лицом, стройна, белотела, с пышными золотыми волосами, но она не только занималась порочным ремеслом, она была порочна и зла в своей душе. Она сплетничала и злословила, лебезила перед хозяйкой, Била служанок, которые мыли полы, готовили еду, и норовила содрать с клиента деньги сверх уговора. На рынке, куда ее посылала хозяйка, она вдруг нагло подмигивала какому-нибудь почтенному горожанину, так чтобы это непременно увидела его жена, идущая с ним рядом. Однажды в их гостиницу прибыл молодой красивый монах. Он нанял номер на одну ночь. Аглая под видом служанки принесла ему хлеб, смоквы и вино, и, увы, монах не смог устоять перед ней, а она, соблазнив его, похитила у него из-под подушки большой кошель с золотыми монетами. Часть монет отдала хозяйке, часть раздарила подружкам, а на остальное купила себе браслет с драгоценными камнями. Через месяц, выйдя на рынок, Она увидела на площади небольшую толпу арестантов в ваковых. Начальник стражи позволил им отдохнуть. Аглая из любопытства подошла поближе и увидела, что на камне сидит, в лохмотьях, с обритой головой, с железной цепью на руках и ногах, тот самый молодой монах, которого она сначала соблазнила, а потом обокрала. Аглая, закрывшись платком до самых глаз, спросила его — «По лицу твоему, по рукам твоим вижу, ты из благородного сословия. Что же ты совершил, что идешь в цепях рядом с ворами и разбойниками?» Тот ответил, «Я был монахом, я вез большие деньги в свой монастырь, но в гостинице потерял монашескую чистоту и все золото. Настоятель изгнал меня из общины и передал в руки мирской власти, как обыкновенного вора». «Ох, какая злая судьба!» — вздохнула Аглая. Но арестант спокойно прибавил. «Это не судьба, а моя слабость и твое зло. Не скрывай лицо. Я узнал тебя». Тогда Аглая сняла с руки браслет с драгоценными камнями и протянула ему. «Отдай начальнику стражи, он хотя бы немного облегчит твою участь. Не надо. Я согрешил» и я должен нести наказание», — ответил арестант. «Прости меня», — сказала Аглая. «Бог простит», — сказал он. Аглая не вернулась в гостиницу, а пошла в недальний монастырь, где стала послушницей. Она рассказала настоятельнице о своей жизни, и та назначила ей суровое послушание — пойти служанкой в ту самую гостиницу, где она ранее занималась своим греховным ремеслом, Много унижений пришлось претерпеть Аглая от подруг и от служанок, которые мстили ей, прежде первой красавицы, а ныне последней поломойке. Но Аглая смиренно сносила все издевательства и побои и мечтала только о постриге, то есть хотела стать настоящей монахиней. Прошло еще сколько-то месяцев, а может и лет, как вдруг Аглая увидела, что перед их гостиницей Остановилась высокая повозка. Оттуда вышли двое молодых красавцев монахов и помогли сойти на землю какому-то клирику высокого ранга. Об этом говорила его узорчатая риза, золотой наперстный крест и камелавка на голове. Аглая с изумлением увидела, что это тот самый бывший арестант. Подруги служанки рассказали, что это некий монах, который то ли потерял то ли растратил монастырские деньги, был отлучен и приговорен к каторге как вор. Но его богатые родичи собрали для монастыря нужную сумму, подали прошение императору и патриарху, его помиловали, вернули в лоно церкви, и теперь он чуть ли не епископ. Аглая разгневалась в сердце своем. Значит, его простили, он снова сидит на мягких подушках, ездит в каретах, «А она тут моет полы?» Поэтому ночью она соблазнила этих двоих монахов, а под утро через узкое окно проникла в запертую комнату, где спал епископ. Обнаженная, она встала перед постелью и зажгла свечу. «Аглая, прикрой свое тело, не трудись меня соблазнять», сказал он. «Ты лишила чистоты моих спутников, юных монахов, но я...» «Отпускаю тебе этот маленький грех». «Маленький?» — засмеялась она. «Небольшой по сравнению с великим грехом гордости, который обуял твою душу», — объяснил он. «Ведь ты соблазняла меня не из-за денег и даже не из похоти, а из гордости. Ты хотела стать выше монаха, сильнее его обетов. Ты предлагала мне драгоценный браслет не из доброты, а из гордости». Ты хотела подняться в моих глазах. Наконец ты пошла в монастырь не из раскаяния, а снова из гордости. Вот она я какая. Теперьшний твой поступок это ясно доказывает. Ты опять хочешь стать выше законов и правил, выше людей. Усмири свою гордость, Аглая. Вон ключ, отопри дверь и уходи. Сказав сие, Он закрыл глаза и спокойно уснул. Аглая много думала над словами епископа и поняла, что он сказал правду. Вернувшись в монастырь, она постриглась под именем Агния, что значит «чистая», «непорочная». В монастыре она изумляла всех строгостью поста и прилежанием в молитве. Кроме того, она прекрасно вела монастырское хозяйство, поэтому игуменья сделала ее своей ближайшей помощницей, а, отходя к Богу, завещала сестрам во всем слушаться мать Агнию. Так она стала настоятельницей этого женского монастыря. Она утешала страждущих, исцеляла болящих, помогала бедным, наставляла сомневающихся. Слава ее росла, со всех концов страны к ней шли вдовы, бедные невесты, Девушки-сироты и все получали наставления, облегчение и просветление. Однажды мать Агния собралась на праздник крещения в главном храме Александрии, сопровождаемая целой свитой монахинь своего монастыря. Она вошла в храм и скромно встала с левой стороны. Служил митрополит всего Града. Обходя народ, он увидел ее и вдруг горько заплакал. Подошел к огне обнял ее и сказал, «Грех, матушка, ты все та же, ты неисправима». «Но почему, отец мой, взгляни на свою свиту, на свое одеяние, на свои дорогие четки, на свое строгое лицо, гордость на гордости изжаренная, гордостью посоленная?» И, приблизив к ней лицо, прошептал ей в самое ухо, «Да один твой поцелуй, который ты, бывало, даром давала прохожему солдату, для Бога дороже, чем все эти фокусы с горделивым самоунижением и трижды горделивым игуменством!» Перекрестил ее, взмахнул кадилом и пошел дальше. Агния уверилась, что это был не монах, не арестант, не епископ и не митрополит, а ангел Божий посланный ей для испытания и наставления. Поэтому она вышла из храма, зашла в ту самую гостиницу, сняла монашеское одеяние, остригла себе косу. Библиотекарь-отец Варлаам вдруг замолчал. «А что дальше?» — спросил я. «А дальше нам ничего не известно». И он показал, что половина листа вырезана. «Возможно, там был какой-то соблазнительный финал?» Неловко пошутил я. «Не исключено», — усмехнулся в ответ отец Варлаам. «Однако я верю, что Аглая Агния в конце концов стала смиренной мирянкой, торговала на рынке оливковым маслом или служила поварихой в той же самой гостинице и жила весело. Сказано же, радуйтесь и веселитесь» ибо велика ваша награда на небесах. Справившись с грехом гордости, она справилась и с грехом уныния. Что такое уныние, как не стон обиженной гордости?